Глава 34. Естественно, на ночь глядя, я никуда не отправляюсь. Беатрис ни на другой конец вселенной собралась, а градоначальник не может внезапно бросить город. Возвращаюсь домой и запираюсь в кабинете. Что там у нас на восточном тракте? Сто лет не ездил в ту сторону, не нужно было. Но, кажется, пришло время. Ложусь спать поздно и совершенно позабыв о гостях. К сожалению, они обо мне не забывают. Утро наступает слишком быстро, как оно всегда бывает. Заставляю себя резко сесть в кровати. Нельзя разлеживаться. А ты что тут забыла? Рядом со мной лежит милинда в одной ночной рубашке. Эдакий, крайне неприличный вариант, который только мужу под одеялом показывать. Пошла вон отсюда! К черту воспитания! Пинаю девушку ногой. Ай! Она падает и просыпается. Что случилось? Видимо, кто-то уснул не там, где должен был. Произношу зло. Ах да, прости, Бернар! Мелинда изображает сожаление. Я заблудилась, хотела воды попить. Конечно, киваю раздраженно. Заканчивай сказки рассказывать. Уходи живо. В таком виде? Браун оглядывает себя. Я не могу. И еще как можешь. Слезаю с кровати, хватаю ее за плечо, тащу к двери и выталкиваю в коридор. Бернар! «Мелинда?» «Замечательно. Целая делегация подоспела». Мать продолжает устраивать шоу. Видимо, мирные отношения с сыном ей не нужны. «Значит так, товарищи зрители, минуточку внимания», – произношу громко. «Вы», – указываю на родителей Браун, внезапно приехавших в нужный момент, «приговариваетесь к пожизненной депортации из города и дочь свою заберете, а не то я ее в темницу посажу». «Указ напишу сегодня же, как только доберусь до ратуши. И нет, мне не стыдно. Для того я и мэр, чтобы полномочиями пользоваться». «Но...» «Стража сейчас прибудет. У меня есть тревожная кнопка. Магии изготовили». «Сынок!» «Остальных тоже заключить под стражу?» Перебиваю мать. «Тишина. Отлично. Тетушки, можете оставаться сколько хотите. К вам претензий не имею. Отец, ваша супруга разрушила мою помолвку». «Разберитесь с ней, пожалуйста. И кому-то нужно будет меня замещать. Еще целых два месяца до того, как дедушкины владения уйдут к короне, я успею найти Беатрис. Поможешь, пап?» «Конечно, сынок!» – он ободряюще улыбается. Хоть с одним родителем повезло. «Ваша светлость, когда прикажете накрывать на стол?» По лестнице поднимается Дороти. «Делегация у моих дверей ее нисколько не смущает». «Никогда, помолвки не будет, невеста пока недоступна. Еду отдайте на городской праздник, пусть народ порадуется. Я сделаю объявление, заканчиваю с распоряжениями и бегу вниз. Столько нужно успеть, и главное, устранить все недомолвки с Беатрис. Как только ее найду, на плечо и оформлять брак. Хватит быть цивилизованным циником, пора превратиться в пещерного человека. Я убежден, они знали, как склонить женщину к союзу, иначе бы вымерли». А наши чувства с Беатрис точно взаимны. Иначе она бы не уехала.